53. Часом ранее, Костя. Захлопываю ноутбук, бросаю взгляд на наручные часы, которые показывают уже начало десятого. За окном темно, а та и все нет. Стараюсь не включать параноика, за светлячком присматривают. К тому же прямой угрозы ее безопасности больше нет. Наверняка после больницы девочка решит заехать перекусить или кофе выпить. Да, засиделись, заболтались. Не должна же та отчитываться передо мной за каждый свой шаг. Вздыхаю. Все так не по душе, один хрен неспокойно. Стучу пальцами по крышке ноутбука. Соскучился по своей ясноглазой девочке. Сил нет. Как долго она там еще будет гулять со своей подружкой? А может, встретить малышку, поехать к тому месту, где они сидят, и подождать, типа я хотел сделать сюрприз. Усмехаюсь себе под нос, практически романтиком стал. Может, еще цветов-то и купить? А почему бы и нет? Девушки любят такие вещи. Светличку, наверное, будет приятно. Ну все, решено. Подрываю с дивана, накидываю легкую куртку, забираю с полки Ключи от машины и вылетаю из дома. Пока еду в лифте, выясняю по телефону местонахождение тая и немного удивляюсь, узнав, что это дом ее родителей. Они с подружкой решили к тайной маме начать заскочить, или случилось что? Хотя, если бы случилось, тая наверняка позвонила бы или написала. Снова я нагнетаю, все хорошо. Заезжаю по дороге в цветочный магазин, выбираю самый роскошный букет, бросаю его на заднее сиденье и мчу дальше. Улыбаюсь сам себе как идиот, меня чуть не подбрасывает от нетерпения, поскорее хочется увидеть, как малышка отреагирует на букет. Черт, я ведь ни разу в своей жизни никому не дарил цветов. Не понимаю, почему. Не видел в этом смысла, что ли, казалось какой-то ерундой. Или просто не возникало раньше такого острого желания кому-то подарить. Ради одной улыбки светлячка я готов на многое. Паркуюсь у знакомого подъезда, набираю номер. «Алло!» — отзывается трубка нежным голоском. «Я чувствую прилив тепла в области груди, соскучился пиздец». «Где то Светлячок?» «Я еще с подругой в больнице», — вдруг выдает она как-то испуганно. «Так долго?» — хмурюсь я. «Как в больнице? Ее охрана что-то напутала?» «Да нет, не может быть». «Да, тут очередь. Скоро уже приеду. Ты дома?» Голос ее не такой, как обычно, неестественный, слишком тонкий, не умеет Тая врать. Но зачем врет? Ничего не понимаю. Зачем ты меня обманываешь, Тая?» «Ты что, слетишь за мной?» «Для твоей безопасности?» Молчит. «Так почему ты меня обманываешь?» Терпеливо повторяю я свой вопрос. «Извини, я просто хотела заехать к родителям. А для чего скрывать это от меня?» «Извини». «Не нужно извиняться, я просто хочу понять причину». Снова молчит. «Да что такое? Ни хрена это мне не нравится». «Ладно, потом поговорим. Выходи, я жду тебя у подъезда». «Хорошо». Появляется через пару минут. Бегло осматриваю с ног до головы. Визуально все в порядке. Только бледная и напряженная какая-то. Выхожу из машины, иду навстречу, обнимаю, целую прохладную щеку». Привет, малыш. Случилось что-то? Она как каменное изваяние в моих руках. И вроде обняла в ответ, но ощущение такое, будто ее, будто ее заставили это сделать. Нет, все нормально. В глаза не смотрит губы в глаза не смотрят, Губы плотно сжаты. Обиделась что ли на меня? Но за что? Еще сегодня утром все было прекрасно, а позже в переписке тоже сердечки мне отправляла. Я так и поплыл, казалось, ерунда какая-то, но до жути было приятно. Придерживая за талию, веду Таю к машине, открываю дверь, помогаю сесть. Сам забираюсь за руль, запускаю двигатель, трогаю с места. «Где твоя подружка?» «Домой уехала». «А ты чего к родителям решила?» «Просто так. У меня позвоночник сводит, а это ее скупых ответов». Что-то явно произошло, но Тая почему-то не хочет мне об этом говорить. Интересно, почему? Так зачем ты меня обманула? Извини, я просто хотела заскочить к родителям ненадолго. И потом сразу поехать к тебе. Это я уже понял. Начинаю раздражаться я. Почему просто не сказала, что ты у родителей? Боялась ты разозлишься, что я тебя не предупредила заранее. Ну, это просто пиздец. Я открываю рот, да так и не нахожусь с ответом. Теряю дар речи. Она прикалывается сейчас, или я в ее глазах действительно такой тиран? С чего бы я на тебя злился? Ты не обязана отчитываться передо мной за каждый шаг. Она молчит, уставившись в одну точку перед собой. Я полностью дезориентирован и зол. Ненавижу, когда что-то не понимаю, светлячка будто подменили. Та я! «Никогда больше меня не обманывай, пожалуйста!» «Хорошо», — коротко кивает она. «Ну ты чего такая, а?» Устала спрашиваю я, на ощупь нахожу ее хрупкую ладошку и легонько сживаю прохладные пальцы. «Просто устала!» «Ну, хорошо. Приезжаем домой. Уже наверху я вспоминаю о забытом на заднем сидении машины букете, но забиваю на него, решив, что сейчас, наверное, не самый подходящий момент». Тая ведет себя все так же холодно и отстраненно. Не смотрит на меня, прячет взгляд. Это вымораживает просто. Уже башка болит от попыток понять, что с ней происходит. Обидел кто, что ли? Но почему не хочет говорить? Может, отец что-то выкинул, а Тая жаловаться на него не хочет? Да, вполне может быть. Черт, я свихнусь от этих догадок. Ты голодная? Спрашиваю я, помогая малышке снять пальто. «Нет, у мамы поел. Кивает. «Посидишь со мной тогда? Я еще не ужинал». «Хорошо». Моем руки, перемещаемся на кухню, светлячка усаживаю за стол. Я разогреваю для себя заказанную в ресторане еду, а Тая наливаю кофе, который она так любит. Ставлю перед ней дымящуюся чашку. «Хочешь что-нибудь сладкое?» «Нет, спасибо. Занимаю место за столом напротив малышки, смотрю ей в глаза и в очередной раз терпеливо спрашиваю, что произошло?» «Ничего», — упрямо повторяет она. «Я ведь все равно узнаю, расскажи лучше сама». Наконец Тая вскидывает на меня свои огромные... И ее щеки вмиг вспыхивают румянцем. «Зачем ты следишь за мной?» — выпаливает она возмущенно. Я закрываю на секунду глаза, с облегчением вздыхаю. В этом, что ли, весь вопрос? Я ведь уже сказал, для твоей безопасности. Почему мне угрожает опасность? Больше не угрожает, я просто привык все держать под контролем, Тая. Мне спокойнее, когда я знаю, что за тобой присматривают вот и все. Малышка хлопает глазами, смотрит на меня так, будто я монстр какой-то, а потом вдруг спрашивает с вызовом. «А если я тебя изменяю?» «Тогда что будет?» Тупо моргаю несколько раз, медленно поднимая брови. «Это что еще, блядь, за вопросы такие?» «Хочешь мне изменить?» «Ответь на вопрос», — требовательно просит она. «Что будет, если я так поступлю?» «Мы расстанемся», — пожимаю я плечами. «Я тебя изменила». «Чего?» «Так, стоп, она разыгрывает меня сейчас». Что за дебильная шутка? Или это не шутка? Но когда бы она успела изменить? Как бы там ни было, шутит Тая сейчас. Или нет, это все мне нахрен не нравится. Когда? С кем? Вот я сквозь зубы, глядя на нее из-под бровей. Сегодня в больнице с твоим другом Никитиным. В груди как-то странно колет. Режет, блядь, сука, с Никитиным сегодня! Кажется, еще слишком много подробностей для розыгрыша. Получается, она сейчас серьезная? Вот это вот все? Блять. Встаю и выхожу из-за стола, так и не притронувшись к еде. Подхожу к окну, кольжу невидящим взглядом по огням ночного мегаполиса. Не понимаю, что происходит, вроде бы... Вроде бы мозг информацию переварил, но сознание никак не хочет ее принять. Бред какой-то. Тая с Никитиным. Как это возможно? Сегодня утром еще улыбалась, мне ластилась, сердечки отправляла. А Илья? Он же сам недавно мне говорил, что патологически верен жене. Какого черта? Это между ними такая страсть вдруг вспыхнула? Чувство? Температурил там постоянно, боялся, что обижу девочку. Черт, это просто какой-то трэш. Поэтому она так странно себя сегодня вела. Поехала к родителям, обманула, перепуганная была всю дорогу. «По обоюдному согласию?» — глухо спрашиваю я, не оборачиваясь. «Не знаю, зачем интересуюсь, и так ведь понятно все уже. Где Никитин и где насилие?» «Да и он, черт возьми, красивый мужик, что у меня не вяжется? Тая такая...» Только слепой не западет, а Никитин далеко не слепой. Все логично, логично, просто, до да тошноты логично, понятно и просто. А я дебил, олень конченый, сам же их свел. Тая что-то говорит, за моей спиной всхлипывает, но я не слушаю. Не вижу смысла дальше вести диалог, в башке будто вакуум образовался. И так противно звенит. Достаю из кармана телефон, набираю Лешу. «Можешь подъехать сейчас ко мне? Таю нужно отвезти домой, к родителям». Сбрасываю вызов, оборачиваюсь. Она стоит напротив меня, вся в слезах. «Это неправда, слышишь?» — бормочет. «Прости меня, я наврала, дура, у меня ничего не было с Ильей Сергеевичем. Я... я его даже не видела сегодня. Просто подруга по совпадению выбрала именно эту клинику. и Я была там, но между нами ничего не было, клянусь». «Наврала?» — эхом отзываюсь, я с горьким скепсисом. «Задний ход включить решила». «Но уже поздно, девочка, о таких вещах не лгут». «Да, я просто хотела посмотреть на твою реакцию, нельзя же так...» «Ты следишь за мной, запираешь в квартире, контролируешь постоянно». «Сегодня наблюдение с тебя будет снято. Собирай вещи и спускайся вниз. Сейчас подъедет Леша, отвезет тебя домой». Тая смотрит на меня невыносимо виноватым взглядом, вся красная слезы катятся по щекам, по опухшим губам. Я вспоминаю, как целовал сегодня эти губы, эти щеки, глаза ее небесные, и кончик носа, и скулы, и подбородок. Внутри все дико болит, будто там свежая наживая. Или скорее рваная. Костя, прости, я просто дура. Пошла вон. Она смотрит на меня с дрожащими губами, окончательно дорывая мое сердце, потом разворачивается и выбегает из кухни. Блять, я я-то думал, меня давно уже ничто не способно выбить из колеи. Не знаю, сколько проходит времени, прежде чем в прихожей хлопает входная дверь. По-хорошему надо было пойти проводить до машины, на улицу уже ночь, но я не могу, не могу сдвинуться с места».